Глава 34 Столица быстро приходила в себя Несмотря на то, что в городе сражались в буквальном смысле двое сильнейших людей, получилось избежать масштабных разрушений. Прежде всего, благодаря созданному ритуальному кругу. Иван Владимирович вместе с Михаилом и Марией не зря так много потратили на его создание и разработку одновременно с этим круг являлся и ловушкой для сильнейшего практика боевых искусств. даже несмотря на то что он был полноценный воин этапа бессмертного вознесения, ему так и не удалось преодолеть магический круг еще и поддерживаемый энергетическими источниками летающих крепостей. Что же касается территории университетского кампуса, где разворачивалось основное сражение, то его разрушение исцелило великое древо вызванное моим финальным движением. Не обошлось и без потерь. К сожалению, для пояса он потерял сразу нескольких сильнейших архимагов, в том числе и двух глав семей — Лорнова и Дроздова. Оба так и не смогли оправиться от ран, нанесенных им проклятым оружием. Не помогло даже мое вмешательство, слишком уж глубоко проникло проклятие в их тела. Хватало и смертей обычных магов, разведчиков и стражей. Остановить сильнейших темных практиков оказалось непросто даже Архимагом и Оплотом магии. Потеря двух глав великих семей сильно ударила по всему поясу и спровоцировала кризис в Совете. Мало того, что после уничтожения предателей там и так было все шатко и непросто, а сейчас и вовсе пошло в разнос. Старые союзы рассыпались, новые создавались. Никто не знал, как действовать в подобных условиях. Те же Заславские потеряли на некоторое время сильнейшего своего союзника. Пока новая глава примет управление семьей, пока войдет в курс дела, это надолго. К тому же внутри самих семей Дроздовых и Вороновых обострились противостояния тех, кто претендовал на главенство. Но даже так это все равно оказалось куда лучше того, что я предполагал. Не думаю, что столица смогла бы выдержать прямое противостояние между наследником и Иваном Владимировичем. Уж очень непростые силы они оба использовали. Золотые молнии мага и вовсе после себя оставляли на земле настоящие проплешины, которые даже возможностями великого древа залечить оказалось непросто. Сейчас, спустя несколько дней, я всюду видел строительные бригады, восстанавливающие причиненные темными практиками разрушения. Особенно это касалось университетских зданий, которые пострадали сильнее всего. Даже по самым скромным оценкам местных строителей на то, чтобы восстановить все, уйдет не одна неделя. И это с учетом использования магии, конечно. Сразу после победы мне удалось поговорить с Иваном Владимировичем, решил большую часть вопросов касательно будущего, в том числе и насчет осколка. Предполагаю, если бы я показал куда меньше во время поединка с наследником, а маг был бы в лучшей форме, этот разговор прошел совсем в другом ключе. Но сейчас ослабевший и серьезно раненый великий маг согласился с моими аргументами а мы в компании с Михаилом добирались до спешащих к нам стражей и лекарей, удалось обсудить многое. Я даже сумел договориться о передаче мне территории храмового комплекса, не бесплатно, конечно. В качестве оплаты старик настоял на обучении некоторых представителей пояса боевым искусствам. В сущности, мне было без разницы на этот счет. Главным условием с моей стороны здесь стало только то, что ученики должны быть не старше 15 лет. Уверен, внутри будущей школы я смогу привить ребятам правильные моральные принципы. Понятное дело, что забрать весь осколок мне бы никто никогда не позволил. Но это, если не принимать в расчет тронный великий домен, выстроенный вокруг осколка. По факту, находясь там, я уже буду контролировать все. А по силе сравняюсь с наследником или даже превзойду его, если трон накопит достаточно природной энергии. Также удалось договориться и насчет приюта. По большому счету, старику было все равно на судьбу сирот, и он был не против их ухода при условии, если они сами будут согласны на это, конечно. Отдельным моментом стал не самый простой разговор за Славскими. Это случилось на следующий день после столкновения с наследником, когда Иван Владимирович сумел немного восстановиться. Хотя, со всей очевидностью, было ясно, что до полного выздоровления ему еще ой как далеко. И это если не забывать про потерянную руку. Для мага самая большая проблема — нарушение течения магических каналов. Так или иначе, я все еще считался наемником Заславских с заключенным магическим контрактом и должен был уведомить их об уходе. Евгений Михайлович и его брат были крайне недовольны тем, что один из сильнейших наемников уходит именно сейчас, в столь непростое время. Лишь авторитет Ивана Владимировича погасил недовольство, а также обещание заняться обучением их молодых представителей в числе первых. «Меня». Скрепя сердце, отпустили. Особенно, когда старик устало попросил меня оставить его за Славскими наедине. Не знаю, что он им такого сказал, но после этого никаких вопросов ко мне не возникало. После того, как мне удалось показать свою полную силу, многое поменялось. Ко мне стали обращаться с большим почтением и явной опаской. Хотя я все равно старался не расслабляться. С великих семей станется попытаться убить меня в спину или захватить кого-то из близких, чтобы попытаться манипулировать. Хотя в последнем я сильно сомневался, уж очень высок риск при этом столкнуться с моей потенциальной местью. Но не будут так рисковать они после столь тяжелых потерь. Случись это до восстания и войны с наследником, и проклятыми практиками то может быть, но точно не сейчас. Тяжелым оказался и разговор с Марией. Девушка восприняла мой уход тяжело, особенно когда узнала, что я собираюсь отправиться жить в осколок. К сожалению для нее присоединиться ко мне она никак не могла, при всем желании. Будучи наследницей великой семьи, еще и с таким огромным потенциалом в поглощении и усваивании амины, она была связана по рукам и ногам. И лишь мое заверение, что в будущем ей никто не будет запрещать посещать осколок, позволило хоть как-то подсластить пилюлю. Тем временем в поясе все еще продолжали охотиться за остатками одержимых и умудрившихся сбежать темных практиков. Как стало очевидно, после поражения наследника часть этих врагов умудрилась разбежаться, воспользовавшись общей суматохой и занятостью большей части летающих крепостей. Обучение в столичных школах и университетах отложили на год, и большинству студентов и учеников не было резона возвращаться. Город все еще жил наполовину военной жизнью. Комендантский час так и не отменили из-за оставшихся непойманными групп врагов. Но в целом же на улицах уже было безопасно. Приют я навестил спустя пару дней после вторжения, когда удалось утрясти некоторые важные вопросы, связанные с переездом в Осколок. И убедить главу, что это безопасно для нее и ее воспитанников, оказалось куда труднее, чем договориться с местной аристократией о передаче храмового комплекса. Великие семьи крайне неохотно расставались с тем, что считали своим, даже с учетом данного ранее слова негласного лидера пояса. И лишь тот факт, что это был я, заставил их поступиться собственными принципами. Очень уж для многих благородных семей моя близость с Заславскими являлась большой проблемой и несла серьезную опасность. И гарантия того, что я не стану щитом и мечом великой семьи, был лишь мой уход. С главой приюта все оказалось куда сложнее. Старушку интересовало все. Вплоть до того, где и в каких условиях будут жить дети, чем питаться и как будет проходить их обучение. А особенно волновало и это понятно, их безопасность. Сошлись мы в конце концов на том, что я сначала все устраиваю, а затем уже приют переезжает на новое место. Благо сам по себе замок, где стоял трон, оказался достаточно большим, и места там хватит не на одну сотню детей. А вот с благоустройством этого строения придется повозиться. Впрочем, я все еще надеялся на этот счет договориться все с теми же Заславскими. Не за бесплатно, конечно. Помимо этого вставал вопрос безопасности территории храмового комплекса и замка. Защитные плетения и печати были одним из профилей школы меча и изучались практиками с самого начала обучения так что я рассчитывал легко справиться с этим, с учетом нынешних моих сил. К тому же, главной проблемой тут были лишь относительно слабые, дикие и одержимые звери. К сожалению, мне так и не удалось выбраться домой, чтобы повидаться с сестрой и мамой. Слишком уж много вопросов следовало решить, в том числе и помощь, согласно уговору, поиски оставшихся в живых проклятых практиков. Но я все еще надеялся в будущем успеть заскочить к семье. Еще одним важным моментом, о котором я думал все это время, стали слова чтиться о том, что выцветание постепенно будет затихать, а мир без поддержки проклятой энергии наследника начнет постепенно исцеляться. И вот вопрос оставшихся темных практиков не давал мне покоя. Будет ли их сила влиять так же сильно, как это делал наследник? Понятное дело, что сама по себе катастрофа выцветания была лишь спровоцирована им. Далее в ход вступил эффект домино. Но что сейчас? Нынешние темные практики проклятой школы небес. Они могут влиять на процесс восстановления мира? или их силы несопоставимы с наследником. Как бы ни вышло так, что мне придется решать проблемы еще и с ними. В конце концов, я не убийца. Много вопросов, на которые у меня пока нет ответов. В целом, путь мой очевиден. Практиковать боевое искусство, восстановить школу меча, пробиться к этапу бессмертного вознесения и помочь миру исцелиться. Природная энергия и сила Великого Древа, как я увидел, отлично помогали в этом, а значит, есть шанс подтолкнуть и помочь миру восстановиться. Так? Впереди, как ни крути, долгий путь, и одному его преодолеть трудно. Перед моим мысленным взором проносились лица и образы людей, что были всегда рядом. друзья товарищи и знакомые. Возможно, именно с их помощью удастся вернуть этому миру его жизнь, как и с помощью возрожденной школы меча. Не знаю, что ждет нас всех в будущем, но я собирался вернуть расколотому миру его целостность и, конечно, дать школе меча новое будущее и надежду.